Глава 16 дробь вторая. С виду это действительно был самый обычный уазик, на которых ездят в основном различные службы города. На этом была надпись «Водоканал». А вот внутри удобства были получше. Удобный диванчик, на который я и села, а напротив много различной техники, плюс Андрей Викторович и какой-то молодой парень в наушниках, который мне просто кивнул и уставился обратно в монитор своего ноутбука. Располагайтесь, Елизавета Евгеньевна. Можете даже прилечь, мы тут надолго сказал мне Андрей Викторович, а затем отвернулся и продолжил с кем-то переговариваться. Я не стала мешать отвлекать мужчин, а стала просто ждать. Время, правда, тянулось очень медленно. Я даже успела поиграть во всевозможные игры через телефон и почитать очередной любовный роман, но ничего не происходило. К разговорам я почти не прислушивалась и, правда, умудрилась задремать, причем сидя, пока не услышала знакомое имя из уст Андрея Викторовича. «Ого, Настена была права!» Задумчиво сказал он, и я тут же встрепенулась и открыла глаза. «В чём?» — переспросила, потому что мужчина замолчал. «Они её похитили, решив, что это вы, Елизавета Евгеньевна». Спустя целую минуту напряжённого молчания ответил мужчина. «О, Боже!» — я прикрыла губы рукой от неожиданности. «И что теперь?» «Не переживайте, всё по плану, хотя я в это и не верил», — покачал головой начальник службы безопасности. «Настя — профессионал, она справится, а наши люди их сейчас ведут». «Возможно, выйдем на самого Пожарского. Есть у меня подозрение, что он лично тут всем руководит». «Почему?» «Слишком уж масштабная и продуманная операция. Такое пешкам не поручают». «Ладно», — выдохнула я, чувствуя, что мне становится чуть легче. «Получается, нападения на склад не будет. Это всё было спланировано за похищение «Нападение на склад уже идёт». Это был ответ того парня, помощника Андрея Викторовича. «Твою дивизию». Пробормотал начальник СБ и тут же, вернув обратно свои наушники, начал с кем-то переговариваться по рации. А мне оставалось сидеть, переживать и не мешать. Я жала телефон так, будто могла через него удержать связь с внешним миром. Таблетки вдруг стало тесно и душно, хотя кондиционер гудел исправно. Не из-за воздуха, из-за ожидания. «Спокойно», — бросил Андрей Викторович, будто уловил мое состояние, не глядя на меня, сейчас начнется самая предсказуемая часть. «Предсказуемая?» — я нервно усмехнулась. «Нападение на склад?» «Да, когда думают, что наживка у них в руках». Он сделал паузу. «Люди становятся самоуверенными, а самоуверенность лучше наш союзник». Парень в наушниках вдруг поднял руку, прося тишины, и быстро заговорил, глядя в экран. «Движение на северных воротах, две машины, не наши». «Принял», — отозвался Андрей Викторович в рацию. «Второе, четвертое, работаем». Где-то снаружи хлопнули двери, гул моторов, потом короткие команды, которые я не могла разобрать, но от этого становилось только тревожнее. Я поймала себя на мысли, что считаю секунды. «У Олега Илья!» — не выдержала я. «Уже внутри периметра», — спокойно ответил Андрей Викторович. «У них своя задача, всё идёт по плану». От этих слов сердце кольнуло. «Своя задача» звучала слишком широко. Прошло, может, минут пять, может, пятнадцать. Время опять расползлось. Я встала с диванчика, сделала шаг, потом второй, и тут уазик. Слегка вздрогнул, будто кто-то резко опёрся на борт. А затем случился хлопок, как будто звук пришёл позже вибрации. Я обратно упала на диван. Благо, в таблетке сильно не разгуляешься. «Контакт!» — коротко сказал парень. «Есть сопротивление». Я замерла. Что ещё за контакт? Это взрывы какие-то? Почему Оазик качает? Пришлось себе руками зажать рот, чтобы не спрашивать всё это вслух и не отвлекать мужчин. Кажется, для меня все эти военные действия были слишком. В рации разом заговорили несколько голосов, и Андрей Викторович резко включился, уже без прежней ленивой интонации. «Не лезем в лоб!» «Давим с фланга! Третье! Где ты?» Пауза. «Понял. Работаем!» Мне захотелось кричать, но я лишь сжала пальцы так, что ногти впились в ладони. В голове крутилась одна мысль, только бы без крови, хотя я прекрасно понимала, насколько это наивно. И вдруг знакомый голос в наушниках Андрея Викторовича. Низкий, спокойный, чуть хриплый. «Объект внутри. Склад Б». «Потери?» — тут же спросил начальник СБ. «Нет, контроль есть». Я узнала Олега сразу, даже сквозь помехи. Следом второй голос, чуть насмешливый, но напряжённый. «Лиза, если ты это слышишь, всё под контролем. Почти». Я выдохнула так резко, что закружилась голова. «Он всегда так говорит». Не оборачиваясь, ответил Андрей Викторович. «Кто?» — не сразу поняла я, о ком вообще речь, слишком сильно колотилось моё сердце. «Илья!» — ответил мужчина. «Почти. Это у него любимое слово». Начальник избы хмыкнул. «Значит, всё действительно под контролем». Добавил безымянный парень в наушниках и, повернувшись, подмигнул мне. «Субординацию соблюдай, Макс, если не хочешь остаться без яиц». Тут же отдернул его начальник СБ. «Эта женщина не про тебя». Э, «Да я что? Я ничего». Пробормотал он и добавил. «Просто когда рядом такая красивая женщина, каждый может потерять голову».